Она кричала и отбивалась от этих невидимых беспощадных рук. Она знала, что умрёт, но всё равно продолжала бороться за свою жизнь, до тех пор, пока кто-то не гаркнул ей прямо в ухо. «Да угомонись ты! И глаза открой! Слышишь ты меня?» Она слышала. Она даже могла дышать, кажется. И холод ушёл. Сначала сконцентрировался в ледяную иглу в позвоночнике, А потом просочился сквозь толстую подушку мха в сырую землю. "Ну давай, открывай глаза". Этот невидимый и требовательный голос не отставал, не оставлял в покое, но её больше никто не трогал. Мирослава открыла глаза, тут же попыталась сесть, но затянутые в чёрные перчатки ладони впечатали её в подушку из мха. "Не торопись", сказал хакер Фрост. Он стоял над ней на коленях, смотрел внимательно и немного удивлённо, а она была рада, как же она была рада тому, что не одна. Нет, не тому, что не одна, а тому, что рядом человек, живой человек. "Почему?" спросила она сиплым голосом и потрогала шею. "Вдруг ты что-то себе сломала?" сказал он и принялся ощупывать сначала её руки, а потом и затянутые в порванные колготки ноги. "Сдурел?" Мирослава взбрыкнула, вот прямо по-настоящему, чуть не заехала ему коленом в челюсть. «Руки убери, ненормальный!» «Почему ненормальный?» Удивился он, но руки убрал, даже отодвинулся подальше, наверное, давая понять, что ненормальная здесь как раз она. Мирослава села, одернула юбку, прикрыла ладонями торчащие из дыр в колготках поцарапанные коленки, посмотрела строго и с укором. «Что вы тут делаете?» «Господин Фрост!» И спросила тоже строго, чтобы он сразу понял ху из ху и прекратил эти свои лапанья. «Я же велела вам осмотреть дорогу!» «Велела!» Он хмыкнул так снисходительно, что Мирославе сделалось совсем уж тошно, словно позора и порванных колготок было недостаточно. «Попросила!» — прохрипела она. Она всегда хрипела в минуты особого волнения или особой опасности. Еще с детства. Сейчас было больше волнения, чем опасности. Но Мирослава на это надеялась. Она вообще не понимала, что такое на нее нашло. Откуда вот это все темное и холодное? Появилось и исчезло, точно дуновение ветерка. Или не появлялась? Переработала? Перетрудилась на благо Горесветовской школы для одаренной молодежи? Себя не берегла? Вот и дожилась до глюков с кувырканиями по склону оврага. «Я попросила, чтобы вы искали Василису!» «Я искал!» Он сел на маховую кочку, скрестив ноги по-турецки. Прохудившаяся джинса на его коленях побелела, и Мирослава подумала, что у него сейчас тоже появятся дырки на штанинах. Но ничего, джинса оказалась покрепче Нейлона. Смотался туда-обратно, никого не нашел. Решил помочь с поисками тут. «Тут? В овраге?» «Ну, так уж получилось!» Он пожал плечами. «Я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, услышал в Ополь. Так уж и в Ополь. Я просто остопилась. Я так и подумал: сначала в Ополь, потом грохот, потом вот это всё. Он развёл руками, показывая масштабы её падения. Падения во всех смыслах. Ничего особенного. Расходимся. Мирослава встала и тут же чуть не упала снова. Каблук она всё-таки сломала. Она бы не упала. Больше никогда и ни за что. Но он всё равно схватил её за плечо. Хватка эта была крепкая, куда крепче недавнего рукопожатия. Осторожно. Он не иронизировал и не улыбался. Он снова вглядывался в её лицо, внимательно и, кажется, встревоженно. Да куда уж осторожнее? Мирослава повела плечом, стряхивая его ладонь. Она злилась, и даже не из-за того, что этот подлый хакер увидел её в неприглядном виде, валяющуюся на дне аврага. Она злилась, что потеряла время. «И потеряет еще больше, потому что дурацкий каблук дурацкой туфли сломан, потому что ей теперь не бегать в поисках Василисы, а только ковылять». «Дай вторую», — сказал Фрост и протянул руку. «В смысле?» Мирослава так растерялась, что даже на мгновение перестала злиться. «Вторую туфлю. Отломаю каблук, получится симметрия». В его словах было рациональное зерно, и Мирослава сняла туфлю. Каблук он отломал быстро. Вот такое хреновое качество у дорогой итальянской обуви. Где твой мотоцикл? спросила она, обуваясь. Теперь, когда он видел её поцарапанные коленки и слышал, как она орёт от ужаса, можно, наверное, перейти на новую ступень общения, но только за пределами школы, в стенах никакой фамильярности. Это Мирослава решила для себя раз и навсегда. Если хочешь, чтобы тебя уважали, держи дистанцию. Там Он посмотрел вверх. А мы куда? Прямо. Мирослава ступила с мягкой моховой кочки на присыпанную речными камешками тропинку. Местные ходят этим путём. Она шла впереди, он следом, потому что на узкой тропе двоим не было места, а уступать лидерство в поисках Василисы Мирослава не собиралась. "Долго ещё?" спросил Фрост за её спиной. "Метров 500 и выйдем на опушку. Там до деревни рукой подать". Она замерла. Просто казался не таким растоropным, как Лесопета, и едва не сбил её с ног. Сбил бы наверняка, но вовремя поймал за руку, не дал свалиться с ног. "Что такое?" спросил с вежливым интересом, словно бы у них была не поисковая операция, а лёгкая прогулка. "Вот". Мирослава подобрала с земли ветку, шагнула к самой кромке воды, подцепила бумажный кораблик, вытащила на сушу. Это её Девочки, Василисы это её кораблик. Откуда тебе знать? Он же не подписан. На кораблик Фрост смотрел с сомнением, брать его из рук Мирославы не спешил. Считай подписан. Она оттряхнула кораблик от воды. Это бумага для рисования, очень дорогая бумага. Школа закупила партию специально для Василисы. Она рисует. Рисует? Школа для талантливой молодёжи, если ты понимаешь, о чём я. Василиса талантливая, очень талантливая девочка, как ты? вдруг спросил он. Почему как я? Причём тут вообще я? Неважно. Мирослава взмахнула зажатым в пальцах карабиком. Бумага ещё не размякла, значит, она запускала карабик недавно. 2 часа плюс-минус 15 минут. Ты издеваешься? Я уточняю время. Девочка проходила здесь несколько часов назад. Он вдруг замолчал. посмотрел поверх мирославиной головы. "Дай-ка мне". Ветко он выхватил из её рук с подозрительной скоростью и ловкостью, выхватил и принялся шуровать ею в воде. На поверхности появился сначала один бумажный кораблик, потом второй, а потом целая затонувшая флотилия. "Это что вообще?" спросила Мирослава, наблюдая за тем, как он выкладывает на берегу кораблики. Получилось 8 штук, причём два из них На кораблики уже почти не были похожи. Это ее флотилия. Я так думаю, она каждый день по дороге домой запускала по одному кораблику. Кораблик плыл, она шла следом, наблюдала. А тут такое место. Затон из Гипрусла. Видишь? Тут они застревали, намокали и уходили под воду. Последний не ушел, потому что еще не размок. Пойдем. Куда? Куда? Как так получилось, что главным в их поисковой операции стал этот подлатый хакер, не в тот ли момент, когда Анна Мирослава потеряла лицо и авторитет, кувыркнувшись во враг? Дальше, вдоль русла, он не стал дожидаться, а отодвинул Мирославу, зашагал вперёд. Его обтянутая косухой спина мешала обзору. Мирослава злилась, вертела головой по сторонам. Здесь, над не аврага, тоже был подлесок. Густой и вняк и клочковатые заросли рагоза вдоль берега Мирославу снова обдало холодом. Она вдруг представила, как frost шурует веткой в воде и вместо бумажного кораблика вытаскивает на сушу мёртвое детское тело. Дичь какая! Откуда, с чего вообще такое пришло в голову? Не было такого никогда. Не такое было. Совсем не такое. Но вспоминать об этом не нужно. Психолог запретил ещё много лет назад, провёл ревизию в мирославиной голове, разложил всё по полочкам. Вот стеллаж с безопасными воспоминаниями, вот с относительно безопасными. А вот за эту обшарпанную дверцу лучше не заглядывать. Да, из-под неё пробивается свет. Но что это за свет такой? Кто его зажёг и для чего? Вот рыба-удильщик. Она тоже зажигает свет, забавный огонёк на удочке. А что потом? Для чего она его зажигает? Мирослава сначала остановилась, а потом присела на корточки, уже не сколько не заботясь о порванных колготках и поцарапанных коленках. Волны накатывали одна за другой, сначала холодные, потом горячие. В голове шумело. Хотелось лечь прямо тут на зыбком речном берегу, Закрыть глаза и видеть только пробивающийся из-под закрытой двери свет, она знала, что там за дверью, когда-то знала, а теперь забыла. Эй, на плечо легла тяжёлая ладонь, и Мирослава едва не вскрикнула. Зато волны откатили все разом, и холодные, и горячие. Что с тобой? Она видела только его заляпанные грязью боты. Так не пойдёт. Надо встать. Голова закружилась. И она встала, даже не покочнулась. Только ноги в узородованных лодочках пришлось расставить пошире на всякий случай. Может, сотрясение? Просто смотрел озабоченно. Но это была забота очень особенного рода. Мирослава его задерживала, мешала двигаться вперёд искать Василису. Не забота, а озабоченность. Нет у меня никакого сотрясения. А голос снова сделался сиплым. С голосом у Мирославы была беда. Она даже с фонеатором одно время занималась, чтобы научиться контролировать вот эту натужную, почти истеричную хрипотцу. Фонеатор, лучший на всю область специалист, не находил в устройстве мирославенных голосовых связок ничего особенного. Фонеатор по простоте душевной посоветовал ей сеансы у психолога. Не его вина. Он просто не знал, что все эти психологи, психотерапевты для Мирославы давно были пройденным этапом. Помоги себе сама, детка. Вот такой у неё был девиз. Хотя, если быть до конца честной, психолог помог. Расставил в Мирославином подсознании стеллажи, крепко-накрепко запер опасную дверцу. Вот только со светом так и не смог ничего сделать. Но свет это ведь не самое страшное в жизни. Свет всяко лучше темноты. А стеллажи и привычка всё структурировать и раскладывать по полочкам весьма помогали в карьере. Да, благодаря психологу Мирослава стала очень организованной и очень целеустремлённой. Он ничего такого не говорил про сублимацию, но и она сама была не лыком шита. Почитывала на досуге спецлитературу. Вот и про сублимацию узнала не понаслышке. Только никак не могла взять в толк, что именно так удачно сублимирует. Просто ещё какое-то время её разглядывал, а потом кивнул и зашагал вперёд. Скажи, если вдруг снова за не можешь за не можешь, фыркнула она, срывая и засовывая в рот прибрежную былинку. Былинка была сухой и имела вкус пыли, но Мирослава упрямо жала её зубами. Упрямство это ещё одно из её выдающихся качеств. Дальше лесной подшорсток и прибрежные заросли просто обшаривал сам. Ничего они не нашли. Ничего и никого. Молча вышли на лесную опушку, Молча уставились на чуть покосившийся, но явно обитаемый дом, аванпост, прячущийся за кустами сирени и чубушника деревни. «Идем дальше?» — спросил Фрост. «Отвернись», — велела Мирослава. Он снова не стал спрашивать, зачем, молча повернулся спиной. Мирослава торопливо стянула порванные колготки, ими же стерла подсохшую кровь с коленок, а потом забросила в кусты. Вред экологии был нанесен серьезный, Но не таскать же колготки с собой. Ещё хорошо, что до сих пор не смылся загар, и ноги даже без колготок выглядят вполне прилично. Всё, сказала Мирослава, отдёргивая юбку. Поворачивайся. Он не стал оборачиваться. Наверное, уже насмотрелся на её разбитые коленки. Вместо этого он спросил: "Ты знаешь, где она живёт?" Мирослава знала. Маленький домик недалеко от сельского магазина. некогда аккуратный, выкрашенный в весёлый голубой цвет, а сейчас унылый, нуждающийся, если не в капитальном ремонте, то хотя бы в косметическом. И будь это Мирославин дом, полисадник она бы тоже привела в порядок: подстригла бы огромный куст сирени, рассадила бы одичавшие хризантемы, покрасила забор и лавку. Ведь это же просто и недорого, и дом бы сразу стал веселее и наряднее. Но Василисина маменька была дамой тонкой душевной организации, слишком тонкой для такой банальщины, как создание уюта и красоты. Наверное, она считала себя этакой тургеневской девушкой, а Мирослава считала ее просто ленивой дурой, которая не занимается ни бытом, ни единственной дочерью. Неудивительно, что Василиса не рвется после уроков домой. Мирослава бы тоже не рвалась. «Так куда мы дальше?» — спросил Фрост. В библиотеку, сказала Мирослава. Другой бы на его месте спросил, причём тут вообще библиотека, но хакер Фрост был на удивление не любопытен. Однако он знал, где находится библиотека, потому что не стал дожидаться инструкций, а самолично выбрал правильное направление. "Бывал здесь?" спросила Мирослава, глядя в его широкую спину. Он остановился, обернулся, посмотрел на неё этим своим странным, слегка удивлённым взглядом. кивнул. "Давадилась, а ты?" Он отвернулся, зашагал вперёд и получилось, что Мирослава опять разговаривает с его спиной. "Тоже доводилась", процедила она. Библиотека располагалась в сельском клубе, или как нынче называлось это приземистое двухэтажное здание. Мирослава присмотрелась. Никакого упоминания о том, что некогда здесь был клуб, она не нашла. Зато увидела вывеску Комбинат бытового обслуживания номер 3. Можно подумать, где-то поблизости имелись КБО номер 1 и КБО номер 2. Они поднялись по щербатым ступеням крыльца. Фрост толкнул дверь, пропуская Мирославу вперёд в пыльный сумрак коридора. Ещё и в спину Легонько подтолкнул, когда она замерла в нерешительности. Этот небрежный и фамильярный жест так сильно её разозлил, что захотелось врезать наглому детинушке под дых. бить под дых дитину Шакана умела имелась на её тайных стеллажах и коробочка с такими вот специфическими знаниями пылилась за ненадобностью в дальнем углу а сейчас бы пригодилась но бить просто Мирослава не стало решила проявить гуманизм опять же ещё неизвестно как сложится их дальнейшие отношения если можно не усугублять то лучше не усугублять это уже не бабушкин постулат это её собственный Набралась ума разуму за все эти годы. По коридору Мирослава шла осторожно, почти на цыпочках. Фрост тоже не шумел. В своих грубых ботинках двигался он на удивление тихо, даже косухой не скрипел. Помещение библиотеки располагалось в конце коридора. Было оно большое, просторное, праздничное. По крайней мере, маленькой Мирославе так казалось. А бывала она в детстве здесь часто, потому что бабуля работала в клубе библиотекарем. Ещё в те славные времена, когда это был именно сельский клуб, а не какой-то там КБО номер 3. Дверь, ведущая в библиотеку, была закрыта, несмотря на то, что работать она должна была до 6:00 вечера. Василисана маменька, как любая уважающая себя тургеневская девушка, пунктуальностью не заморачивалась. Зато она заморочилась тем, чтобы аккуратным почерком вывести под графиком работы директор библиотеки Гала Фёдоровна Свиридова. Мирослава знала наверняка, что Галу Фёдоровну родители нарекли обыкновенной Галей, по-простому, по-деревенски. Но Гале жить неинтересно, гораздо интереснее и эстетичнее жизнь у Галы. Веет это таким сюрреалистичным, намекает на душевное родство с самим Сальвадором Дали. Это если забыть про родство с Тургеневым. Мирослава была почти уверена, что и Василис угоала пристроила в Гариsvetovskскую школу в надежде прикоснуться к чему-то по-настоящему прекрасному, а не надуманному. Опять же, стипендию не стоит сбрасывать со счетов. Пока Мирослава размышляла над сложностью душевной организации Галы Свиридовой, Фрост несколько раз подёргал дверную ручку. "Райком закрыт. Все ушли на фронт", сказал, прислоняясь плечом к стене. "Расходимся". Но не была бы Мирослава Мирославой, если бы сдалась так просто. Не говоря ни слова, все так же на цыпочках она пошла по коридору, но ходу мягко и бесшумно нажимая на дверные ручки. Ей повезло. Та самая дверь оказалась не заперта. Когда-то еще во времена Мирославиного детства в этой комнате располагалась гримерка. «Да-да, в сельском клубе имелся свой собственный самодеятельный театр и своя собственная гримерка». Сейчас от театрального и богемного тут ничего не осталось. Гримёрку превратили в склад ненужных вещей, но дверь, которую надеялась найти Мирослава, была на месте, и запиралась эта дверь на обыкновенную щеколду. Сейчас щеколда была откинута, а сама дверь слегка приоткрыта. Это что за Нарния? шёпотом спросил Фрост. Это гримёрка, сказал Мирослава и толкнула дверь. Она смежная с библиотекой. и ее всегда забывали закрывать. Дверь открылась без скрипа, и Мирослава шагнула в свою собственную нарнию, некогда наполненную чудесами и удивительными существами, а сейчас — затянутую паутиной и пропахшую старой бумагой. Библиотека Ремгала была таким же хреновым, как и хозяйкой. Не оборачиваясь на Фроста, Мирослава пересекла подсобное помещение, в котором бабуля любила пить чай с подругой Зоей Митрофановной, Тогдашний заведующий клубом. Сейчас это был точно такой же хламовник, как и бывшая гримёрка. Дальше шёл читальный зал с шестью письменными столами и роритетными лампами с зелёными плафонами. Судя по толстому слою пыли, ни залом, ни столами уже давным-давно никто не пользовался. Вся библиотечная жизнь при Гале Свиридовой сосредоточилась в просторной комнате с тремя металлическими стеллажами, картотекой и письменным столом. за которым сидела худенькая девочка с косой до пояса. От сердца отлегло. Оказывается, всё это время Мирослава дышала в полсилы, а теперь вот вдохнула так глубоко и громко, что Василиса испуганно вздрогнула, развернулась всем телом, уставилась на них сfroстом чёрными пуговицами глаз. "А на?" спросил Фрост, разглядывая Василису. "А на?" Мирослава обошла стол, встала напротив девочки, спросила строгим голосом: очень строгим. Василиса, у тебя совесть есть? Есть, девочка кивнула. Перед ней лежал лист бумаги, точно такой же, как те, из которых она делала свою маленькую флотилию. Вот только лист этот был перевёрнут рисунком вниз. А мобильник? Мобильника нет. Василиса покачала головой и прижала лист бумаги ладонью, словно боялась, что Мирослава может попытаться его забрать. Сказать по правде, искушение было велико. Но Мирослава свято чтила личные границы. Даже если это были границы двенадцатилетней девочки. Мама говорит, что от них опасное излучение. «Ну понятно. Опасное излучение ж куда опаснее, чем невозможность в любой момент связаться со своим детенышем». «А уши?» Мирослава не собиралась отступать и намеревалась довести дело до конца, докопаться до истины. «Уши?» Василиса моргнула. Ресницы у неё были чёрные и длинные. Ресницами и талантом она явно пошла не в маменьку. Хотелось бы, чтобы и умом тоже. Мы стучались, ты слышала? Слышала? Так почему не открыла? Потому что дверь была закрыта снаружи. Логично. Логично, но всё равно мало. А голос? Голос у тебя есть? Собственный Мирославин голос снова сделался сиплым. Надо думать, что от злости, а не от волнения. Чего волноваться, когда пропажа уже нашлась? «Мы тебя звали», — сказал Фрост. Спокойно сказал, вообще без эмоций. «Вы меня не звали», — Василиса покачала головой. «Вы просто стучались в закрытую дверь». «И ведь не поспоришь?» «Мирослава, будь у нее собственные дети, первым делом учила бы их не открывать двери незнакомцам. Пусть даже это двери общественной библиотеки». «Окей», — сказала Мирослава. «Хорошо, мы тебя не звали, но мы тебя искали». «Почему?» «Потому что твоя мама волнуется! Ты не пришла вовремя домой!» Она не хотела срываться на сиплый крик. Само как-то получилось. Она не волнуется. В отличие от Мирославы, Василиса была спокойна, только свой рисунок она теперь прикрывала сразу двумя ладонями. «Откуда тебе знать?» — спросил Фрост. «Откуда тебе знать?» Он задумчиво разглядывал русую макушку девочки и скреб, затянутый в перчатку рукой, щетинистую щеку. «Родители, знаешь ли, всегда волнуются из-за детей». «Я уже взрослая», — Василиса дерзко вздернула подбородок. «Ишь ты, взрослая она». «Я тоже взрослый, но маме отзвониваюсь каждый день». Мирослава усмехнулась. «Надо же, хакер и байкер, а такой трепетный. Маменьке каждый день звонит». «Она не волновалась», — упрямо повторила Василиса. «Она была занята». «Чем?» — спросила Мирослава. «Ничем, а кем. У нее был гость». На лице девочки промелькнуло что-то такое, приправленное горечью и детской обидой. Фрост многозначительно посмотрел на Мирославу поверх ее головы. Мирослава ничего не желала знать про гостей Галлы Свиридовой. «Она не волновалась». Но жизненный опыт и богатая фантазия помогли представить все в красках. У Фроста с опытом и фантазией, похоже, тоже все было в полном порядке. Но она ведь все равно волновалась. Пожалуй, впервые в жизни Мирославе приходилось выступать адвокатом дьявола. И плевать, что дьявол рядился в платьишке тургеневской девушки. Она звонила мне, спрашивала, почему ты до сих пор не дома. Она не могла вам звонить. Василиса быстрым движением сложила свой рисунок. Мирослава успела заметить лишь самый край. Что-то черное, не по-детски мрачное. «Почему не могла?» — спросила она. «Потому что у нее нет вашего номера телефона. Алисапета, Ализавета Петровна, отказывается ей его давать». «А зачем твоей маме номер моего телефона?» Мирославе и в самом деле было любопытно. С чего бы Галя Свиридовой захотела с ней поболтать? «Или ваш, или бухгалтерии?» Василиса сунула сложенный рисунок в карман. Лучше бы, конечно, все Володимославовича, но это же вообще нереально. Нереально, согласилась Мирослава. Сложно представить, что все Владмославович снизошёл бы до разговора с кем-то из родителей, не входящих в попечительский совет. Не в его правилах. Так зачем ей мне звонить? За тем, что уже пятое число. И и стипендию за меня должны были перевести первого. И и не перевели. Василиса улыбнулась совершенно не детской улыбкой. «Стипендию не перевели, а у мамы планы. Вот она и разволновалась. У мамы планы на твою стипендию?» Василиса ничего не ответила, лишь пожала плечами. Фрост с равнодушным видом смотрел в окно. Про планы ему, видимо, было неинтересно. «Она звонила в школу, чтобы поговорить о задержке выплат?» Зато до Мирослава, наконец, начало доходить. Я всегда прихожу домой в одно и то же время. Василиса рассматривала свои обгрызенные ногти. Про ногти Мирославин, психолог, много и мог бы рассказать. И сегодня я почти не задержалась. Понимаете? Мирослава понимала. Тургеневской девушке Гали было плевать на дочку. Она всего лишь пыталась стрясти со школы денег. А деньги за всегда удобнее требовать, если есть рычаг давления. Безопасность кровиночки, чем не рычаг. Пойдём, сказала она, глядя на Василису сверху вниз. Куда? Навестим твою маму. Она будет рада, Василиса снова усмехнулась. Я даже не сомневаюсь. Мирослава тоже усмехнулась.